Глава 28. Как бывший шахтер стал банкиром? Я начал эту книгу с рассказа о том, как рождался наш банковский бизнес. Напомню, окончательное решение было принято 18 ноября 2005 года на острове Некер. Однако тогда я плохо себе представлял, с какими трудностями придется столкнуться. В декабре в отеле риц в Сан-Франциско я встретился с вице-президентом Mastercard Advisors Камалем Буши. Обычно MasterCard Advisors работает с существующими банками, а не со стартапами, но в итоге мы с Буши договорились о контракте на технологическую помощь в построении бизнеса с нуля. 1 января 2006 года Алекс Корецкий вылетел рейсом Сан-Франциско-Москва для открытия банка. Мы же с семьей провели праздники в Нью-Йорке, а потом вернулись в Сан-Франциско. Алекс не проявил чудес скорости, в итоге мне пришлось приехать и подтолкнуть это дело. По старой дружбе я нанял для брендинга банка питерскую компанию «Коруна», я уже ее упоминал, и ее гендиректора Сергея Кима. По соотношению цена-идея-качество ему нет равных в России. Поставил несколько задач. Разработать кредитную карту, название банка, логотип, сделать бренд-бук и так далее. Дела шли не шатко, ни валко. Где-то в июне мы встретились, и Сергей сказал. «Олег, мы считаем, что Т-банк – это неправильно. Я понимаю, что ты будешь заниматься прямыми рассылками, и реклама не нужна, но первичная узнаваемость должна быть. Что такое Т- никто не понимает, а Тинькова знают все. Мы предлагаем тебе назвать банк Тиньков кредитные системы». Меня сначала удивило такое название, но потом я подумал, что Тиньков – узнаваемое имя, а кредитные системы звучит солидно и дает возможность предлагать не только кредитные карты, но и другие услуги. В сентябре 2006 года мы закрыли сделку по покупке Химмашбанка, по сути купили пустой банк с чистой лицензией и переименовали его в тиньков кредитные системы. Тогда же я окончательно вернулся из Штатов и стал набирать команду. О том, что тиньков делает банк, на рынке знали уже несколько месяцев. Во-первых, мы вели переговоры о покупке лицензии. Во-вторых, я нанял хедхантинговое агентство Egan Zender и оно потихоньку подыскивало людей. При этом я чуть не взял на работу Камаля из MasterCard Advisors. Мы уже обсуждали с ним дату его прихода в банк. Как-то я обедал с Рустамом Тарика. Мы сидели в галерее и спокойно пили вино Гае Эндрей. Лучшее, на мой взгляд, белое вино в мире. Тут я сказал, Рустам, ты же знаешь отлично Камаля. Он у меня возглавит карточный бизнес. У него аж глаза округлились. Я же Камаля несколько раз звал работать к себе в Россию, но он всегда отказывался. Не верю, что он поедет. В следующие две недели я ждал разработанного Камалем Буши бизнес-плана, но тот позвонил и отказался от сотрудничества. Рустам, поняв, что Камаль готов работать в России, сделал ему предложение, от которого тот не смог отказаться. По моим данным, предложил ему вдвое больше, чем я. Но все, что не делается к лучшему. Сейчас я доволен тем, что Рустам его перехватил. И понятно, почему они сработались. Оба любят восточную роскошь. Летом 2006 года мы встретились с заместителем председателя правления инвест сбербанка Максимом Чернущенко. Александр Пономаренко уже готовил банк к продаже венгерскому OTP Bank, и менеджеры смотрели по сторонам. Это нормальная реакция на угрозу со стороны, а поглощение всегда создает риски для управленцев. Но с Чернущенко не срослось. С одной стороны, он скептически относился к идее директ-маркетинга в области кредитных карт, не верил в возможности почты. с другой стороны на чернущенко зол был рустам тарика считавший что тот неэтично ушел из русского стандарта и позаимствовал идеи банка напрягать отношения с рустамом я не хотел все-таки он помогал мне советами поэтому кандидатура чернущенко отпала потом максим сказал артему авдееву из иган зендер что есть такой георгий часаков он ушел из инвест сбербанка из-за конфликта с руководством и временно не работал В августе в офисе Иган Зендер с Чесаковым встретился Алекс Корецкий, и Георгий ему понравился. Парень дело знает. Ему нравится идея аналога Capital One. Он сказал, чтобы мы не вздумали покупать ИТ-системы, пока мы не наймем его, или кого-то, кто разбирается в данной области. Наглый парень, нам такие нужны. Давай я прилечу и сразу с ним встречусь. 18 сентября 2006 года мы с Алексом приехали в офис Иган Зендер. Артем Авдеев сказал... Олег – это Георгий часаков Он работал в МакКинзи, Русском Стандарте, Инвестсбербанке. Бля, Артем, я же просил не брать людей из Русского Стандарта, ты что, тупой? Олег, людей, соответствующих требованиям, нет, а те, кто есть, работали в Русском Стандарте. Какого черта ты мне даешь уже второго человека из Русского Стандарта? Что, на рынке больше никого нет? Георгий не был топ-менеджером в Русском Стандарте, и личные обиды на него, как на Чернущенко, у Рустама не должно быть. «Окей, я буду звонить Рустаму насчет Георгия». «Олег, давайте не будем тратить время. Если я не подхожу по этой причине, то нет проблем. Если надо сначала поговорить с Рустамом, то давайте отложим эту встречу», — сказал Георгий. Я стал набирать телефон Рустама, он был недоступен, и мы продолжили собеседование уже по теме бизнеса. Хисаков был подчиненным Чернущенко в русском стандарте, и вместе они уходили в инвест Сбербанк. Но выяснилось, что большого зуба на него Тарика не имел. Подкупило, что Георгий имел опыт работы в МакКинзи. Мне нравятся люди оттуда, у них острый ум, очень хорошая школа. Вообще в сфере управления человеческими ресурсами я считаю лучшими в мире компаниями МакКинзи и Голдман Сакс. Встречаю людей оттуда, чувствую, что они немножко другие, чуть качественнее, чуть умнее, чуть правильнее, чуть интереснее. А почему ты ушел из инвестсосбербанка? Поссорился с акционером, и тот принял такое решение. А разве можно ссориться с акционером? Акционер царь бог. Я сделал выводы из того урока. В конце встречи я пригласил Георгия приехать на следующий день вечером к нам в офис. В нашей переговорной собрались я, Алекс Корецкий, Костя Аристархов, начальник юридического департамента Ульяна Антонова и Вадим Стасовский. Единственный человек, прошедший со мной четыре бизнеса, начиная с техношока. Консультант из MasterCard Advisors у флип-чарта как раз рассказывал о том, как устроены платежные системы и как работают карты. Я пригласил Георгия за стол, и в конце презентации все менеджеры стали задавать Георгию вопросы, так называемый гриль, через который проходили потом все ключевые сотрудники. Я его нанимал в банк, офис которого являлся офисом сети ресторанов Тиньков, на первой улице Ямского поля, прямо напротив закрывшегося ныне казино Golden Palace. Мы только что купили лицензию, был стол, стул и идея. Все. И людей набирали только под идею. Я очень благодарен первым десяти сотрудникам, им было сложнее всего. Они, конечно, шли на мое имя, верили, но при этом рисковали. Кто насиженными местами, кто репутацией. Осень 2006 года самый перегретый рынок труда. Приходили люди, я предлагал им зарплату, они звонили через две недели и сообщали, что у них есть вариант лучше. Тем не менее, Артем Яманов и Стас Близнюк перешли из успешного Райфайзенбанка, одного из самых правильных и удачных иностранных банков в России. Костя Аристархов возглавил сложный фронт, взимание задолженностей. Приехал со мной из Америки. Я уже говорил, что не сторонник того, чтобы вести бизнес с друзьями. Я верю в дружбу, основанную на бизнесе, а не наоборот. Но Костя, пожалуй, исключение, наверное, подчеркивающее правило. «Мы дружим много лет, с 1999 года. В Америке русские друг за друга держатся, мы плотно общались, и Костя проявил свои самые лучшие качества. За 10 лет дружбы он никогда не подводил меня, как, надеюсь, я его. У него за плечами дальневосточный университет, американское образование, он быстро учится, и главное, у него есть предпринимательская жилка. В Штатах он владел компанией в строительном бизнесе, продавал и инсталлировал окна». Все, что нужно в нем есть – лояльность, понимание рынка, американской системы бизнеса, предпринимательский опыт и хорошая обучаемость. За три года в банке он себя хорошо зарекомендовал, построил чрезвычайно эффективный, качественный и высокотехнологичный, основанный на статистике, на объемах информации, на IT, отдел по сбору задолженностей. Цифры говорят сами за себя. Мы знаем, какой тяжелый рынок сегодня в этой сфере. Просрочки растут, люди теряют работу, плохо платят. У нас в банке эти показатели достаточно стабильны и находятся на лучшем уровне в индустрии. Георгий Чесаков, председатель правления банка Тинькофф кредитной системы. Олег жесткий, взрывной и энергичный, но при этом гораздо терпимее к отпору и возражениям, чем мои прошлые работодатели. Рустам Тарико, русский стандарт, и Александр Пономаренко, инвест Сбербанк. Хотя на первый взгляд может показаться, что это не так. Яркое впечатление. В начале банковского проекта еще в 2006 году Олег собрал всю команду в кабинете и, показав на стеклянный стол, сказал «Я вложил в проект свои деньги, и я буду грызть стекло, чтобы он был успешен». Я потом цитировал эти слова кандидатам, спрашивавшим, а не решит ли Олег закрыть проект, если он не будет получаться. Еще цитата. Надо иметь железные яйца, чтобы вложить 50 миллионов долларов своих денег в такой проект. Во мне вызывает восхищение способность Олега думать о совершенно разных вещах в бизнесе и жизни и делать нетривиальные глубокие выводы на основе тонких наблюдений. Думаешь в такие моменты, блин, а я-то об этом не думал, но это действительно так. Олег всегда верный и быстро понимает базовую экономику отрасли и проекта, умеет отсортировать важные и неважными пренебречь. Он не скован господствующими на рынке представлениями, умеет привлекать и удерживать хороших людей, выбирать высокомаржинальные бизнесы. От него я научился быть жестче, считать копеечку, выбирать, на чем фокусироваться, думать о главном в данный момент. Георгий Чесаков сразу взялся за эти платформу за построение сетки, идеологии, потом за продукты. Остальные начали учиться. Мы наняли крутых технологов, в частности Анатолия Макешина из банка «Зенит», и стали строить, по сути, на коленке компанию. Помню, Георгий пришел и сказал, «Когда мы строили инвест Сбербанк, хозяин на IT выделил мне 3 миллиона долларов. Это был продвинутый банк. У нас была CRM-система «Сибель». В технологическом плане мы были на порядок выше других русских банков. Ты же дал бюджет 20 миллионов. Зачем? Больше этот вопрос он не задает». 20 миллионов долларов мы потратили только на IT. Многие люди до сих пор не понимают, почему мы так быстро растем. Если бы не кризис, у нас могло быть и 20, и 30% рынка кредитных карточек России, лишь потому, что нам удалось собрать и интегрировать последние мировые технологические достижения в области пластика – кредитных карт. Кроме сибиль это комплекс бизнес-анализа SAS, карточный блок CardTech. В чем проблема больших банков? Они отчасти заложники существующей системы. Перестроить зачастую дороже, чем построить. Поскольку мы строили с нуля, то закупали самое лучшее, последнее. Последние серверы, самый мощный дата-центр, где гуляют огромные потоки информации, выделенные оптоволоконные линии и так далее. По большому счету наш бизнес не банковский, это скорее математика. Почему у нас более половины работников люди из Фистеха или Мехмата МГУ, математики и аналитики? По существу наш бизнес – это наука, обработка больших массивов информации, их сопоставление, анализ, тесты. Девиз нашего банка – тест, тест, тест. Мы ничему не верим на слово, мы все тестируем. Мы никогда не говорим «может так, а может так». Я даже выключил свою знаменитую интуицию. Все решения мы принимаем на основе построенных и выверенных математических моделей. Интуиция – это хорошо. Мы ее используем для принятия стратегических решений. А все наши тактические конкретные шаги делаются, базируясь лишь на изучении тестов математических моделей и накопленных данных. Вот чем мы занимаемся. У нас сейчас, пожалуй, одна из лучших баз данных на рынке. И это не просто количественная, это качественная информация, которая намного важнее. У меня все проекты длятся 9 месяцев. Заметили? Как вы нашего не ребенка. Это не просто так. Быстрее, чем за 9 месяцев ничего хорошего не построить. Когда мы делали первую интегрированную рекламную кампанию Техношок с Самвелом, мы ее тоже 9 месяцев готовили. Правда, на этот раз не через 9, а ровно через 7 месяцев, октябрь 2006-май 2007 -го года, после начала найма сотрудников, мы выпустили первую тестовую карту. Константин Аристархов, член Совета директоров Банка Тиньков кредитные системы. Я жил своей жизнью, а Олег уехал в Россию строить пивной завод. Мне как-то неловко было ему звонить, он всегда занят. Но Олег сам звонил, интересовался. Потом опять на год приехал жить в Америку. У меня уже к тому времени бизнесы свои были, я стал более свободным и независимым. Мы в Россию с ним успевали ездить. Он завершал сделку и как-то парились мы в сан в Москве. Стоял сентябрь, это было уже после продажи пива. Олег говорит, полетели сейчас в Ялту, и мы прямо из бани в чем были, полетели купаться в Ялту, а через два дня вернулись в Москву. Вместе путешествовали много, и по Америке, и по Европе, в 2005-2006 годах. А потом Олег позвал меня работать в банк, и я приехал, я этого хотел, ждал, пока он позовет, и он позвал. недвижимости свой бизнес я перед отъездом продал.